Было бы совершенно неверно утверждать, будто такое направление есть не что иное, как натурализм, разумея при этом то воззрение, по которому человек всецело предается своим влечением. При этом предполагается, что влечения всегда тяготеют вниз, и что натурализм есть неэтическое соскальзывание по наклонной плоскости. Я ничего не имею против такого понимания натурализма. Однако должен заметить, что человек, предоставленный самому себе натурализм, стал быть имеющий полную возможность соскальзывать вниз, например, человек первобытный, имеет мораль и законодательство, по строгости требований иногда значительно превосходящей нашу культурную мораль. При этом дело совершенно не меняется, если первобытный человек под добром и злом разумеет нечто другое, чем мы. Суть дела в том, что его натурализм ведёт его к законодательству, Моральность не есть недоразумение, выдуманное честолюбивым Моисеем на горе Синае. Она входит в состав жизненных законов и создается в нормальном процессе жизни так же, как создается дом или корабль или какое-нибудь другое орудие культуры. Естественное течение либидо, именно эта средняя стезя, означает полное повиновение основным законам человеческой природы. И нет, безусловно, никакой возможности установить более высокий моральный принцип чем это согласование с естественными законами, созвучье которых и придаёт либидо направление, ведущее к высшим жизненным достижениям. Высшие жизненные достижения лежат не на стороне грубого эгоизма, ибо на пути эгоизма человек никогда не достигает высшей ступени жизни, потому что по существу своему он создан так, что радость ближнего, вызванная им, остаётся для него незаменимым удовлетворением. точно так же высшие жизненные достижения несуществимы на пути необузданного индивидуалистического стремления к самовозвышению либо коллективный элемент в человеке настолько силён, что жажда совместности испортила бы ему всё удовольствие от головы эгоизма Жизненная высота достижима лишь через повиновение законам, которые управляют потоком либидо, которые заставляют систолу и диастолу следовать друг за другом, дают радость и необходимое ограничение и ставят индивиду его жизненные задачи, без разрешения коих жизненная высота никогда не может быть достигнута. Если бы вступление на этот путь могло произойти так, что человек предоставил бы себя несущему течению, как думают сетующие на натурализм, тогда глубочайшее философское умозрение, известное в истории духа, не имело бы никакого резон детер. При взгляде на философию у Панишат получается впечатление, что достижение этого пути не принадлежит к числу простейших задач. Наша западная спесь по отношению к индийским воззрениям есть признак нашего существенного варварства, далеко не предчувствующего даже необычайную глубину этих идей и их изумительную психологическую верность. Мы все еще так не воспитаны, что нуждаемся в данных извне законах и в укоротителе, или, соответственно, в отце, стоящем над нами, чтобы мы знали, что есть добро, и могли поступать правильно. Но так как мы все еще такие варвары, то доверие к законам человеческой природы и человеческого пути представляется нам опасным и неэтическим натурализмом. Почему так? Потому что у варвара непосредственно под тонким налетом культуры укрывается животное, А это вон не без основания боится. Но животное не преодолевается тем, что его запирают в клетку. Нет морали и нравственности без свободы. Когда варвар выпускает своё животное, то получается вместо свободы несвобода. Чтобы получить доступ к свободе, необходимо сначала преодолеть варварство. В принципе, это достигается тем, что основания и мотивирующая сила нравственности ощущаются и воспринимаются индивидом как составные части его собственной природы, а не как внешние ограничения. Но как же может человек достигнуть такого ощущения и понимания, если не через конфликт противоположностей?